Глава 38. следствия ведут знатоки. Алексей. И как я сразу не догадался спросить? Раннее утро, а я уже летел в соседнюю деревню Инниферов, что находилась в 50 километрах от нашей, летел к Виктору Воронцову, товарищу по уроку, которого тоже скоро ждала инициация. Правда, его время придет на несколько недель раньше. Но именно Виктор вовсю хвалился постельными утехами с хранительницей, когда мы встречались последний раз. Причем рассказывал о своих достижениях, хотя до его инициации осталось уже меньше трех месяцев. Значит, нашел способ как-то обойти запрет на прикосновение, если продолжал с ней спать. А раз нашел он, получится и у меня. Я уже мысленно потирал ладони, предвкушение вечера с Валерией. Так и представлял ее стройное тело под своим. Так, Алексей, не гони лошадей, всему свое время. Все успеешь, все перепробуешь. Твое невероятно долгое ожидание будет сегодня же вознаграждено. А вот и хибарка Виктора. Никогда не понимал его увлечение интерьером в стиле барокко. Все это вычурное великолепие, Резная мебель, покрытая золотом, украшенная золотом же рамы стены, резные потолки, ну, как в музее, честное слово. То ли дело мой дом. Современный шедевр. Ну, да я не за обсуждением интерьеров к Виктору прилетел. Обернувшись человеком у него во внутреннем дворике, я сразу зашагал ко входу, благо знал, где тот находится. Его охрана почтительно кивнула и расступилась. Приятно, когда узнают. Охранники также сообщили, что хозяин в кабинете, работает. Я расправил плечи и вошел в святая святых Виктора. Воронцов сидел в резном кресле за рабочим столом, чуть ли не носом закопавшись в бумаге. Он поднял свою белобрысую голову, увидел меня, улыбнулся и кивнул на кресло напротив, куда я и сел. «Виктор, здравствуй! Я к тебе по личному делу!» «Я решил сразу взять быка за рога!» «Я так и понял», — усмехнулся тот, оторвавшись от созерцания бумаг. «Иначе просто позвонил бы». «Ну, рассказывай, с чем пожаловал? Что за важное дело в такую рань?» в общем Ты недавно сам рассказывал, как свою хранительницу обихаживал, и так, и эдак. Я даже подался вперед и понизил голос. Дело же щепетильное. Так вот скажи, как ты с ней спишь до сих пор? И вообще, где твоя хранительница? Хочу и с ней поговорить. Я специально не стал даже пытаться узнавать детали или говорить об уроке, запрете и прочем. Во-первых, сомневаюсь, что получилось бы. Сидел бы, ртом хлопал, как рыба на воздухе. Во-вторых, Воронцов не дурак и так все понял. Вон как глаза загорелись. Крутов, я тебя уважаю, но шел бы ты и своими делами заниматься. У тебя инициация скоро, вот и займись подготовкой. А ко мне и тем более к моей хранительнице не вздумай лезть. Я надеюсь, мы друг друга услышали. «Мне работать нужно. Выход сам найдешь». «Не слишком ли ты резок?» «Не с простым иннифером беседу ведешь?» «Аукнется?» «Пусть». И Виктор снова уткнулся в бумаги. «Надо же, какие мы бесстрашные!» Прорычал я про себя. «Ну уж, ладно. Воронцов не единственный возможный источник информации». «Я ушел?» мысленно поставив напротив фамилии Воронцова галочку. «Интересно, чего это он такой несговорчивый? То языком мел, не хуже веника, не остановить его было. А тут вдруг слова не вытащишь. Что-то тут нечисто. Я понял, он, кажется, свое ноу хотел только для себя оставить, не делиться с сородичами находкой. Ну, со мной этот номер не прокатит». Я тут же позвонил своим инферам попросил найти хранительницу Воронцову, узнать, где она. Не хочет говорить Виктор? Разговорю ее, узнаю, как у него получается с ней спать. Наталью Пронину нашли буквально через час. А еще через два я подъехал по нужному адресу и стоял я у больницы. Что с ней случилось? А вдруг это дело рук круга избранных? Я поднимался на третий этаж в ее палату, хмурый, словно ноябрьское утро. Мне уже удалось узнать, что круг действительно существует, но они настолько хорошо заметали следы, что все ниточки резко обрывались. Где их искать, я пока не знал. Но это пока. Вот только пройду инициацию и вплотную займусь кругом, и мне все равно что это мои сородичи мучить и убивать хранительниц не дело да я по прежнему так думал даже с учетом того что узнал о последнем уроке если бы не мои сложности с валерией возникшие задолго до сна я бы уже давно нашел к ней ключик она бы вовсю бегала за мной и преданно заглядывала в глаза желая обслужить по высшему разряду в общем если уж «Обычного человека в себя влюбить не способен, то что же это за иннифер?» Наверное, именно так и Высший решил, потому и дал такой урок. Нужно показать, что мы лучше людей, умнее, находчивее, и в отличие от земных фей, джиннов и других волшебных существ всех мастей, в состоянии даже с любовью справиться. У них-то ограничения на данный тип воздействия – Нельзя, видите ли, заставить кого-то полюбить. А инниферы вот справляются. В общем, такой себе инниферский естественный отбор. Я открыл дверь в палату Натальи и словно оказался в магазине цветов и игрушек. Повсюду огромные букеты в корзинах и вазах, игрушечные мишки всех цветов и размеров, воздушные шарики, и сама палата большая, со всеми удобствами. Наталья оказалась худенькой блондинкой, с волнистыми волосами. Она сидела ко мне спиной на кровати. Я прочистил горло, чтобы обратить на себя внимание, и только собрался спросить, что случилось, как девушка встала и обернулась. И все вопросы отпали. Я увидел у нее на плече и верхней части груди повязку. «Ожог?» — спросил, хотя и без того знал ответ. Пронина вздрогнула и присмотрелась ко мне, точнее, к моему правому глазу. Увидела коричнево-оранжевое пятно, сразу поняла, кто перед ней, и кивнула. «Да, вот и поговорил с хранительницей. Только и сказал я, развернулся и вышел из палаты. Больше оставаться здесь мне было решительно незачем. Нет, и никогда не существовало никакого способа соблазнить хранительницу без ее любви. Воронцов просто бахвалился, думая, что никто не станет проверять. Я вышел на лестницу, начал спускаться, и через уткнулся в спину женщине, которая шла медленнее улитки. Объемов она была таких, что никак не обогнуть. «Мадам, у меня нет полугода на преодоление трех этажей. Шевелитесь уже!» Рявкнул я так, что она подпрыгнула и чуть не сорвалась вниз, благо ухватилась за перила. Я обогнул ее на следующей лестничной площадке и рванул к машине. «Сев!» В любимое авто опустил голову на руль и просидел так минут пять, не меньше. В голове крутились извечные русские вопросы. Кто виноват и что делать? Я выехал в Горный луч, а по пути решил позвонить. Злоключение узнать, не взорвался ли мой дом, пока отсутствовал. Только она не взяла трубку. Не сразу. Ни через минуту, ни через пять, ни даже через десять. Только этого мне не хватало. Я припарковал машину на ближайшей стоянке, обернулся зимородком и пулей помчался к хранительнице.